Глава двадцать восьмая. Розы. Лора смотрела обреченным взглядом на огромный букет кроваво-красных роз. Она даже сосчитать их не могла, так их было много, сбилась на тридцать первый. На золотистой сетке, обрамляющий букет, виднелся маленький конвертик с запиской. Вот только Лоре было совершенно не нужно туда заглядывать, чтобы понять, кто прислал цветы. И в этот день рождения, и в прошлый. и в позапрошлый, а заодно на 8 марта, Новый год и прочие красные дни календаря, коих, как известно, в России великое множество. Эмиль теперь постоянно ей что-то присылал, вот уже три года портил ей праздники своими поздравлениями, с тех самых пор, как навестил ее в последний раз. Лора помнила тот день, будто он был вчера. Она чуть не умерла от страха, когда услышала сзади его голос – Хотела схватить маленькую Алису и бежать с ней без оглядки. Остановила лишь то, что у нее на попечении в тот момент находилось три чужих ребенка, а Шульц подумал, что лора няня. Оно неудивительно. Конечно, ведь в тот момент она приглядывала за малышами подруги, многодетной мамочки из соседнего подъезда. И все равно ей было дико, что среди чужих детей Миль не признал свою дочь. Как мог не признать? Алиса, ведь копия он! Те же. Насыщены корей глаза, изгиб бровей, губ. Алиса лишь душой в лору, такая же добрая и ласковая. А еще дочка была очень справедливая. Ей исполнилось всего четыре, но эта черта характера выделялась в ней ярко. Она защищала друзей в садике, бабушку от мамы, если та на нее ворчала, маму от бабушки, когда ворчала уже она. Но внешность и даже мимика, манера говорить – все от семьи Шульц. Но Эмиль не увидел, не заметил, а может, не пожелал замечать. Она радовалась этому, и одновременно это ее больно задело. А еще она обратила внимание, каким возмущенным взглядом он одарил маленькую кроху, будто она не ребенок, а назойливая насекомое по недоразумению перед ним появившееся. За что он так? Лора этого не поняла. И не простила. Когда она увидела бывшего мужа в тот день, Готова была признаться, что родила от него дочь. Она вообще подумала, явился по ее душу, как-то узнал. А потом заметила, с каким недовольством он посмотрел на малышку и ничего не сказала. В тот момент она поняла, все сделала правильно. Алиса нужна ей, а ему ни к чему. Но его отношение к дочке было далеко не единственным, что так задело Лору. Ее до сих пор аж потряхивало от возмущения из-за того, что у бывшего мужа хватило совести явиться к ней с предложением помириться, когда сам недавно женился. Видно, второй брак он ценил ровно так же, как первый. После того, как он уехал, Лора каждый день выходила из дома с замиранием сердца, боялась, что где-нибудь за углом встретит Эмиля. Но этого, слава богу, не произошло. Однако с того дня он все равно стал бесконечно появляться в ее жизни в виде смс звонков, подарков. Самых разных. Однажды она даже получила от него на почту электронные билеты в Сочи и скрин брони шикарного отеля. К столь щедрому удару прилагалось и послание. «Давай махнем туда, скучаю по тебе». Он не хотел понимать, что его внимание не к месту. Сколько бы она его не игнорировала, продолжал ее изводить. И каждый раз, когда Лора получала от него что-то новое, ее в буквальном смысле трясло. Этими непрошенными подарками он ковырял ее душевные раны, а после они еще долго кровоточили, приносили новые и новые страдания. Лора сама не поняла, как расплакалась, глядя на злосчастные розы. Горько расплакалась, с надрывом. Затихла лишь тогда, когда в двери послышался звук отпираемого замка. Утерла слезы и пошла встречать домашних. «Здрасте, пожалуйста!» – всплеснула руками мама, когда увидела ее зареванное лицо. «Мама, ты плакала?» Алиса округлила глаза, захлопала кукольно-длинными ресницами. «Что случилось?» Мама уколола пальчик. Тут же поспешила она сообщить причину. «О розы. Алиса потребовала показать, и Лора продемонстрировала ей абсолютно здоровый палец – Впрочем, отсутствие раны ребенка не смутило. Она тут же принялась дуть на невидимый прокол, потом поцеловала и убежала в свою комнату играть. Само собой, старшую из семьи Степановых было не надурить мнимой раной. «Что случилось?» – спросила мама Лору строгим учительским тоном. Вместо ответа она махнула головой в сторону кухни, где на столе лежал злосчастный букет. «Ты посмотри на него, паршивец эдакий, опять веник прислал!» «И не жалко ему денег?» «Мама схватила букет. Сейчас я его на мусорку выброшу». «Ага», – кивнула Лора. Ей было ничуть не жаль букета. «Мусорка – самое место для подарков Эмиля». «Только одно мне скажи». Мама вперила в нее сердитый взгляд. «Что ты так рыдаешь каждый раз? Развелись пять лет назад». А Лора бы и рада объяснить, да не могла. Она искренне верила, что истребила в себе любовь к Эмилю. Но каждый раз, когда он так или иначе напоминал о себе, ее глаза влажнели, а сердце сжималось в болезненной судороге. Постоянно одна и та же реакция. Вот такая она оказалась неправильная, с поломанной душой. Может быть, из-за этой своей неправильности она до сих пор и оставалась одна.